Глава 46. Чарли. 3 дня после убийства. Мама смотрит на меня во все глаза. Она открывает и закрывает рот, потом наконец говорит: "Я никогда бы не подумала, что это возможно. Что ты можешь убить Мэттью. "Я никогда не думала, что я способен на такое", спрашиваю я. Она качает головой: "Я никогда ничего подобного". Мой отец тоже удивился, когда понял, что я делаю. За долю секунды до того, как нож вонзился в него, потрясло ли его, что его муж способен всегда был на убийство. Полагаю, я никогда не узнаю. Но, вероятно, именно это он и пытался сказать, когда дергался и задыхался, цепляясь за жизнь. «После». Я думал, что услышал именно это. Может быть, он хотел сказать «после стольких лет». После стольких лет, как я мог совершить такое с тем, кого любил. Этот вопрос на несколько мгновений уносит меня в собственные мысли, затем, когда я возвращаюсь в настоящее, я звучу более неотложный и практичный. Почему вы так быстро решили, что Титус убил Мэттю? Мама с отцом переглядываются, а потом она говорит кое-что неожиданное для меня. Потому что он сказал мне, что хочет. Когда пришёл ко мне домой в тот день, когда ты подумал, что он пропал, он был очень расстроен. Он каким-то образом узнал, что Мэттью тебе изменяет. Он не сказал мне, с кем или откуда он знает. Он был сам не свой от мысли, что Мэттью мог тебе изменять. Это его потрясло. Он всегда считал вас образцом стабильной семьи. Он сказал, что ненавидит его желает ему смерти я просила его не рассказывать тебе сказала что придумаю способ сообщить тебе а потом через 2 дня когда я получила твоё сообщение о том что Мэттью зарезали и твоя оговорка когда ты сказал Рейчел призналась она взяла она призналась в преступлении мне мне стало ясно что она не виновна Она начинает плакать и промокает глаза, а отец наклоняется вперед и говорит, «Значит, все это время, пока мы ломали голову над тем, зачем Рэйчел убивать Мэтью, ты все знал, и одновременно мы пытались защитить нашего внука от ареста, когда на самом деле должны были смотреть на своего сына». Я смотрю отцу в глаза, Его всегда было невозможно прочитать, но сейчас мне кажется, что я различаю в его взгляде кое-что, что-то новое, чего точно не видел раньше, как будто он впечатлен, как будто он видит меня в совершенно ином свете, в воздухе чувствуется напряжение, словно он настолько сгустился от их понимания, что накал почти чувствуется на языке. как будто в комнате что-то горит, как будто дым от сгоревших цветов, которые прислала Елена. Поднялся из кухни и подпалил обои. Наконец я киваю и говорю: "В двух словах? Да.